Глава 12. Петрова вышла на улицу, опустилась на дорожку из гравия, прижалась к металлической стене, приятно холодившей спину. Расследование всегда помогало ей успокоиться. Когда мыслишь логически, можно отключиться от всего остального, сосредоточившись на уликах, складывая их в единую картину. Но что дальше, когда разгадал тайну? В такие моменты она всегда чувствовала себя опустошённой. «Ты в порядке?» Паркер внезапно оказался рядом. Просто возник из воздуха. Теперь он так мог. Сколько они уже потеряли. У каждого появились новые шрамы, каждый из них изменился. Призрак Паркера или нет, но она была рада его видеть. Он тоже влиял на нее. Если расследование успокаивало, то он помогал ей почувствовать тепло, почувствовать, что кому-то не безразлично. жива она или умерла. «Нормально», — сказала она, одаривая его, как она надеялась, мужественной улыбкой и похлопала по земле рядом. «Просто нужна была пауза. Все в порядке. Можешь поговорить со мной, если хочешь. Если поможет». Он сел рядом с ней, очень близко. Но это вовсе не обязательно. Ей очень хотелось положить голову ему на плечо, Прижаться хоть на миг, но без шансов. Здесь не было проекторов жесткого света. Поэтому она раскрыла ладонь здоровой руки, появился крошечный экранчик. Она вызвала старое видеосообщение, последнее, полученное перед отлетом с Ганимеда на рай-1. На видео было это место, это поселение. Улыбающиеся и смеющиеся колонисты в комбинезонах и толстых перчатках сажали крошечные деревца. Судя по их виду, им было очень хорошо. Среди них была и ее мать, Екатерина. Ее сослали сюда. Или, как писали в прессе, она ушла на пенсию и решила улететь в новую колонию. Новая глава жизни знаменитой государственной деятельницы и директора службы надзора. На видео Екатерина тоже смеялась. Знаменитую гриву вьющихся волос прикрывала мягкая шапочка. Видео было ложью с самого начала пропагандой, придуманной службой надзора, объединенными силами земли, ее начальством, заманчивой выдумкой, чтобы заставить людей иммигрировать на рай один. Новый мир, новая жизнь, шанс начать все сначала. Петрова поняла это, как только увидела. Мать никогда в жизни не выглядела такой счастливой, и она бы скорее умерла, чем надела эту шапочку. Нет, не так. Екатерина уже мертва. Петрова видела, как орущая толпа уносит ее мать в недр корабля-колонии, который так и не приземлился на рай один. «Скучаешь по ней?» — спросил Паркер. «Я бы так не сказала», — фыркнула Петрова. Ее отношения с матерью были, мягко говоря, сложными. Но разве это имеет значение? Она так и не добралась сюда. Но даже если бы добралась, — Петрова покачала головой, — Даже если бы ее мать надела ту грёбанную идиотскую шапку, даже если бы посадила эти жалкие маленькие деревца, она все равно была бы мертва. Она была бы в том помещении вместе с остальными. Может, именно она бросила бы бутылку с коктейлем Молотова. «Пора бы уже понять, что тут происходит», — прошептала Петрова и придвинулась к Паркеру. Он попытался обнять ее. Рука прошла прямо через ее плечи и грудь. Он немного приподнялся и попробовал снова. Когда-то они были любовниками. Она не забыла запах его кожи на худой груди, прямо над бьющимся сердцем. У него руки оставались теплыми, даже когда ее собственные заледеневали. Она открыла глаза, посмотрела, как его призрачная рука имитирует объятия, и вдруг поняла, что не может этого выдержать. Просто не может. Она поднялась, прошла сквозь него и направилась прочь. Он окликнул ее, но она не обернулась и не остановилась.